Особенный нью-йоркский колорит Как-то в разговоре с Ривингтоном я упомянул, что мне нужны характерные для Нью-Йорка сцены или эпизоды, ну, что-то типичное, без расставленных точек над «и». «В вашем писательском бизнесе», — ответил Ривингтон, «это очень нужно, и вы обратились по адресу. Я знаю о Нью-Йорке практически всё, Но ну, а то, что не знаю, едва уместится в сонете из шести строк или в старомодной женской шляпке. Я вам покажу такой местный колорит, что вы не поймете, что это — яркая обложка журнала или палата для пациентов с рожественным воспалением. Ну, когда начнем? Ривингтон — молодой повеса, коренной нью-йоркец по рождению, по своим предпочтениям, по своей верности городу. Я сказал ему, что буду рад взять его в свои провожатые и ангелом-хранителем, чтобы с его помощью сделать необходимые записи о великих, мрачных, особо характерных чертах Манхэттена. А когда начать, это его дело, когда ему будет удобно. «Что ж, тогда начнем сегодня же вечером», — сказал Ривингтон. Видимо, тоже заинтересовавшись моим предложением, как и любой добропорядочный парень. «Давайте вместе пообедаем часов в семь. После я поведу вас и покажу такое разнообразие метрополии, что вам придется вооружиться кинетоскопом, чтобы успеть все разглядеть». Мы с Ривингтоном приятно пообедали в его клубе на 51-й улице, Затем отправились на поиски вечно ускользающих колоритных впечатлений. Когда мы выходили из клуба, то увидели двух мужчин. Они стояли на тротуаре и вели о чем-то серьезную беседу. «И с помощью какого рационального процесса, — говорил один из них, — вы пришли к выводу, что разделение общества на класс производителей и на класс неимущих обречено на провал по сравнению с системой конкуренции, которая имеет тенденцию к монополизации и неблагоприятно сказывается на промышленном развитии. «Да спорхните вы со своей жердочки», — сказал второй в очках. «Все ваши выкладки похожи на карточный домик, ваши болтуны, которые увязывают свои хромающие на обе ноги теории с конкретными силлогизмами и логическими заключениями, несут несусветную чепуху». Вам не обмануть меня своим старым софизмом с посидевшими от времени усиками. Вы цитируете Маркса, Хиндлена и Каутского, а кто они? Тфу, а Толстой! Да у него давно чердак с крысами поехал. Сколько можно вбивать вам в голову, что идея кооперативного благоденствия и отмена конкурентноспособной системы только усиливает мою болевую чувствительность. А вам плачет дурдом. Я, остановившись в нескольких ярдах отспорящих, вытащил свою маленькую записную книжку. — Бросьте, пошли дальше, — довольно нервно сказал Ривингтон. — Для чего вам слушать весь этот вздор? — Ну что вы, — зашептал я ему, — это как раз то, что мне нужно. Ведь эти типы, разговаривающие на чудовищном сленге, — самая выдающаяся характеристика вашего города. Это, наверное, сленг с улицы Бауэри, — Мне хотелось бы побольше его услышать. «Если я правильно вас понял», — продолжал тот, который начал первым, «вы не верите в возможность реорганизовать общество на основе общих для всех интересов». «Машите хвостом на своей территории», — парировал человек в очках. «Из моего горна, оповещающего о туманах, не вылетала такая музыка. Я только говорил и говорю сейчас, что она непрактична». Ребята под полицейским надзором не полезут в драку, а пьяницу с жестяной канистры в заднем кармане не затащишь на урок по закону божьему. Можете держать пари на ваши дырявые носочки, что ситуация повсюду поганая, от района Беттери до вашего завтрака на столе. Сейчас стране нужен мерзавец, личности типа старика Кобдена, или мудрый малый типа старика Бена Франклина, которые выйдут на первый план и дадут по мозгам ниггерам бейсбольной битой. Врубаетесь в то, что я вам говорю, нет?» Ривингтон нетерпеливо теребил меня за руку. «Да пошли отсюда, прошу вас. Пойдемте куда-нибудь в другое место. Для чего вам все это?» «Что вы! Мне как раз это и нужно!» «Крутой разговор, то, что нужно. В языке низших слоев общества есть нечто такое живописное, что на самом деле просто уникально». «Так, по вашему мнению, это сленг с улицы Бауэри?» «Ну ладно», — смирился Ривингтон. «Не буду больше скрывать. Один из спорщиков — профессор колледжа. Он проторчал пару дней в клубе. У него в последнее время появилась своя причуда говорить на диком сленге. Он думает, что сленг только украшает речь, а второй — один из известных нью-йоркских экономистов. — Ну, теперь пошли. — До чего он вам, этот сленг? Все равно вы не станете им пользоваться. — Не стану, конечно, — согласился я с ним. — Но разве это не типично для Нью-Йорка? Что скажете? — Совсем нет, — сказал Ривингтон, вздохнув с облегчением. — Я рад, что вы учуяли разницу. Но если вы хотите услыхать настоящий крутой сленг с улицы Бауэри, то я отведу вас туда. Насладитесь, мало не покажется. Мне бы очень хотелось, — сказал я, — если это на самом деле то, что мне нужно. Как вы думаете, а небезопасно ли идти навстречу с такими характерными типами безоружными? Да нет, — уверил меня Ривингтон. только не в это время. По правде говоря, я давненько не был на Бауэри-стрит, но все равно знаю ее не хуже Бродвея. Найдем там нескольких колоритных местных типов, и вы с ними поговорите, не пожалеете. Они говорят на особом диалекте, его вы нигде больше не услышите, это точно. Мы с Ривингтоном сели на трамвай на 42-й улице и поехали на юг третьим маршрутом по третьей авеню. На Хьюстон-стрит мы вышли и пошли пешком. «Вот мы и на знаменитой Бауэри сказал Ривингтон, «той самой Бауэри стрит которая прославлена в песнях и в прозе». Мы проходили квартал за кварталом, мимо магазинов, совсем необходимым для мужчин, мимо выставленных в витриных рубашек с манжетами и продетыми в них запонками с прикрепленными к ним ценниками. В других витринах мы видели только мужские галстуки и никаких рубашек. Люди разгуливали по тротуарам, вверх и вниз по улице. «В каком-то роде, — сказал я, — это мне напоминает Кокомой на штат Индиана, когда наступает сезон сбора персиков». Моё замечание почему-то рассердило Ривингтона. «Войдите в один из этих салунов или шоу с водовилем имея пачку денег потолще, И за несколько мгновений увидите, как Бауэри-стрит поддержит свою звонкую репутацию. «Вы ставите какие-то просто невыполнимые условия», — холодно ответил я. Время от времени Ривингтон останавливался и сообщал мне, что мы находимся в самом сердце Бауэри. На углу стоял знакомый Ривингтону полицейский. «Хелло, Донахью», сказал мой гид, — «ну, как дела?» Мы с приятелем пришли сюда к вам, чтобы увидеть местный колорит. Моему другу не терпится увидать ваших живописных типов. Не покажешь ли чего-нибудь попроще в этом плане? Ну, что-то, имеющее свой особый колорит. Полисмен Донахью развернул к нам свое грузное тело. Его красная физиономия излучала доброжелательность. Он махнул своей дубинкой в сторону улицы. «О чем разговор?» — хрипло сказал он. «Вот идет один малый, который родился здесь на Бауэри-стрит. Он-то знает ее всю на зубок, каждый ее дюйм. Но за ней далее Бликер-стрит. Он уже ни черта не знает». Нам навстречу, припрыгивая, шел молодой человек лет двадцати восьми-двадцати девяти с гладким лицом, засунув руки в карманы пальто. Полицейский Донахью остановил его грациозным взмахом своей дубинки. «Добрый вечер, керри поприветствовал его коп. «Вот тут парочка чуваков, мои друзья, хотят кое-что узнать о Бауэре, потрепать с кем-нибудь языком. Не проводишь ли их пару ярдов?» «Чего ж не проводить, Донахью?» — любезно согласился молодой человек. Донахью пошел дальше по своему участку. «Ну и рожа!» — прошептал мне Ривингтон, подталкивая локтем. «Вы только посмотрите на его челюсть!» «Послушай, приятель!» — сказал Ривингтон, сдвигая на затылок свою шляпу. «Ты понял, что нам от тебя нужно? Мы с приятелем хотим прогуляться по этой старушке улицы. Коп сказал нам, что ты все знаешь здесь на Бауэре, так?» Я не мог без восхищения наблюдать за тем, как ловко Ривингтон умел приспосабливаться к новому окружению. — Донах Ювам сказал правду, — откровенно признался молодой человек. — Я на самом деле вырос здесь, на Бауэри-стрит. Кем я только не был в своей жизни — разносчиком газет, водителем грузовика, боксером, членом организованной преступной банды «Громилл» барменом и спортсменом в самом разнообразном значении этого слова. Такой мой большой опыт, несомненно, говорит, по крайней мере, о моем шапшном знакомстве с некоторыми областями бауэрской жизни. Буду рад предложить все свои знания и весь свой опыт к услугам друзей моего друга Донахью». Ривингтон, судя по всему, был чем-то недоволен. «Послушайте, — несколько робко начал он, — не водите ли вы нас за нос нам такой жаргон ни к чему мы ожидали другого вы даже ни разу не произнесли здорово чтобы мне провалиться вы на самом деле из бауэр стрит боюсь улыбнулся бауэрский парень что когда то вы заглянули в винный погребок литераторов и там вам всучили фальшивую монету относительно бауэре То арго, которое вы, несомненно, имеете в виду, стало изобретением некоторых ваших литературных первооткрывателей, которые обследовали необозримые глубины Третьей Авеню и стали вкладывать в уста ее обитателей какие-то странные, нечленораздельные звуки. Доверчивые читатели в своих надежно укрытых домах далеко на севере и на западе были обмануты этим новым диалектом, читали все это и верили. Это были пионеры типа Марко Поло и Мунго Парка. Но их тщеславные души были не способны привести демаркационную линию между истинным открытием и собственным изобретением. От литературного праха этих исследователей разит отбросами подземки. Совершенно верно, что после опубликования этого мифического языка, приписываемого обитателям бауэри Некоторые из любимых фраз и удачных метафор были в довольно ограниченном масштабе восприняты. Их использовали на местном уровне, потому что у нас такой народ, он быстро ассимилирует все, что может дать коммерческое преимущество. Туристам, посещающим наш по новой открытый край и мечтающим на практике увидеть и услышать то, о чем они читали в своих литературных справочниках, «Давали всю нужную информацию. Спрос рождает предложение. Рынок никуда не денешься». «Но, может, я ухожу в сторону от поставленного вопроса? Чем я могу быть вам, джентльмены, полезен?» «Можете мне поверить на слово, гостеприимство нашей улицы распространяется на всех без исключения. У нас здесь, думаю, немало злачных местечек для развлечений, но вряд ли они соблазнят вас». Я почувствовал, как Кривингтон всем телом прижался ко мне, видимо, опасаясь упасть от удивления. «Послушайте», — сказал он весьма неуверенно, «не зайти ли нам куда, не пропустить ли по стаканчику?» «Благодарю но я не пью. Я считаю, что алкоголь даже в самых незначительных количествах не позволяет видеть все в истинном свете. А мне это совсем ни к чему, ведь я изучаю Бауэри». Я прожил на ней почти 30 лет и только теперь начинаю ощущать биение ее истинного пульса. Она похожа на могучую реку, в которую втекают чуждые ей по природе ручейки. Каждый из них несет в своем течении странные семена, странный ил, водоросли и только весьма редко дающий надежду цветочек». Чтобы сконструировать такую реку, нужен человек, умеющий возводить плотины против избытка воды, который являлся бы натуралистом, геологом, гуманитарием, хорошим пловцом, умеющим к тому же хорошо нырять. Я люблю свою бауэри -стрит. Она была моей колыбелью и моим вдохновением. Я опубликовал одну книгу. Критики оказались ко мне весьма добры. Я вложил в свое сочинение всю свою душу. Теперь пишу вторую, в которую намерен кроме души вложить сердце и весь свой мозг. Можете, джентльмены, смело считать меня своим гидом. Куда вы хотите, чтобы я вас повел? Какие места вам показать? Я посмотрел на Ривингтона только одним глазом, опасаясь глядеть сразу двумя. — Нет, спасибо, — сказал Ривингтон, — мы искали, мы, то есть, мой друг, все перепутал, ничего подобного мы не предполагали, не было прецедента, но, тем не менее, весьма вам обязаны. — Ну, если вы хотите, — продолжал наш друг, — встретиться с некоторыми молодыми ребятами с бауэрит то я с удовольствием отведу вас в штаб-квартиру нашего филологического общества из сайт Капа Дельта. «Нам ужасно жаль», — сказал Ривингтон. «Мой друг просто изводит меня, когда начинает требовать. Подавай ему местный колорит и баста. Просто ужас. Так что мы с удовольствием зашли бы в филологическое общество Капа-Дельта, но только в другой раз». Мы попрощались и сели на трамвай, чтобы вернуться домой. На верхнем Бродвее мы с Ривингтоном немного поссорились и попрощались на углу. Но в любом случае, — сказал он, взяв себя в руки и немного успокоившись, — такое могло случиться только в нашем маленьком старом Нью-Йорке. Это было типично для Ривингтона, если говорить скромно.